Я затворила все двери и окна. Каждый день я заставляла их сидеть там и смотреть на Тони. Я свела их с ума. Я этого и добивалась. Я их уничтожила. Я уничтожила себя. Уронив голову на умывальник, Барбара зарыдала. Она выплакивала ненависть, исказившую ее жизнь.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 Придут садовники и обрежут кусты, п о д г о т а в л и в а я их к зимней спячке. Весной розы оживут, и возобновится непрерывный круговорот бытия. Врачи полицейские смотрели из окна на маленькую компанию, блуждавшую по посыпанным гравием дорожкам. Контрастные пары: Джиллиан и ее сестра, леди Хелен и сержант Хейверс.